Тыш приплыл на другой день под вечер. Посреди лодки, накрытая березовым корьем, была сложена крупно разрубленная туша лося. В кормовом отсеке лодки плескалась бурая от крови вода. Пока Култыш отчерпывал воду деревянным ковшиком, на берег сбежались мужики, а за ними бабы и ребятишки. Молча и выжидательно толпились они возле лодки. Култыш окинул взглядом темных от голода, как бы осевших к земле кержаков с проваленными, тускло светящимися глазами. Перевел взгляд на Яр. Все так же ершился крапивой Яр, и на выступе стояла все та же черная баня, Только углы у нее местами отгнили и отвалились. Поэтому Яру когда-то бежал маленький человечешка, Хватаясь за землю, за крапиву, Наступая на полотенце, На желтое от табачной пересыпки полотенце, Которое яркими петухами испятнала кровь. Трофим Матвеич здесь?» Тихо спросил колтыш. «Троха, а Троха, тебя, колтыш тебя требует!» Эхом прокатилось по берегу И вперед смело просунулся босой, Кривоногий Троха И смущенно подергал себя за нос Все еще полосатыми от дратвы пальцами, Хотя он давно уже ничего не чинил и не шил. «Топор принеси, Трофим Матвеич!» При людях Култыш упорно навеличивал Троху, чем приводил его в крайний конфуз. «Топор, топор принесите!» Снова колыхнулась по берегу эхом. «Есть, есть топор, вот он!» И вот уже из рук в руки пошел топор, и двое обессиленных мужиков услужливо катили к лодке чурбак. Култыш скинул на воду корье, и дрогнули лица людей на берегу, затрепетали ноздри, в лодке горой лежало мясо. Ребятишки кинулись в воду, вылавливали корье и принимались слизывать с него сукровицу, никто на них не цыкнул. Все смотрели на мясо и нетерпеливо переступали, готовые кинуться, разорвать, растащить, расхватать эти розовые куски, сулящие силу, а значит и жизнь, хоть ненадолго. Но голод сделал людей покорными. Они ждали. Култыш неторопливо выколотил трубку аборт лодки, еще раз из-под лобья глянул на Киржаков и положил на Чурку переднюю лопатку Сахатова. Она весила пуда полтора. Он прицелился топором, чтобы раздвоить лопатку повдоль. Уже замахнул, было и внезапно опустил топор. «Бери, Трофим Матвеич!» Троха не двинулся с места. Он стоял, как вкопанный. «Бери, говорю!» — повторил громче култыш. «Все бери!» «Куда же э, столько!» — залепетал в конец растерявшийся Троха. «Хоть фунта три-четыре и на том за милость вашу Бога молить!» И то, что жалок был Троха, и слова говорил такие жалкие, и как к уездному начальству обращался на «вы», вывело из себя колтыша, он схватил грузную лопатку. Хряснул ее на плечо трохи так, что тот присел под тяжестью. Убирайся! Троха послушно засеменил вверх по яру. Он раскорячивался от груза, хватался рукой за крапиву, но мясо держал крепко. Повезло, выдохнул кто-то. Со свирепостью рубил колтыш лосиную тушу. Не рубил, а прямо-таки крушил. И, сунув мясо в протянутые руки, задышливо кричал, будто от себя рвал куски. На, убирайся! На, убирайся! На, убирайся! И вот он остался один на берегу. Помыл руки, вынул трубку, сел на борт лодки. В деревне оплошь задымили трубы, руки култыша дрожали. А мосы Клавдия на берегу не появлялись. Култыш завалил губастую голову лося в мешок, Сложил, как поленья, в беремя лосиные ноги с травинками в раскопытье, И устало побрел К дому Амоса. Прячас злую усмешку, Амос глянул На приношение култыша И пророкотал. Что ж, для голодных Зубов и кость Благо. Баба, топи баню, Охотник С промыслу вернулся. И больше Не сказал ничего. Култыш Виновато опустил голову. После бани непривычно чистый, причесанный култыш, сидел за столом. Возле него ребятишки-племянники. В рот смотрят култышу неустрашимому зверобою. Клавдия стала поздно носить детей. Племеши были еще малы. Култыш гладил головы мальчишек, рассказывал им про лес, про изыбаш. У старшенького глаза большие, приветные. У матери его когда-то были такие же. Прижал его Култыш к себе, шепнул на ухо, «Подрастай, в тайгу возьму, голубой камень покажу, стародубов нарвем». Прислонилась спиной к шестку Клавдия, Загорюнилась, вспомнив что-то. Амос сумрачно крякнул и выдворил сынов сначала из-за стола, А затем жестом приказал им выметаться на улицу, Чтобы не докучали, — пояснил он. Хозяин тоже в бане попарился, В новой сатиновой рубахе, Шуршащий, как тонкая кожа, поместился он, супротив култыша. Костлявые руки Амоса, рябоватые до запястий, тяжело лежали на столе. Деловито, без суеты пили затхлый от давности самогон. Култыш быстро хмелел. Амос радушно подливал ему «Так чего ж ты Сахатова завалил, а корову оставил?» Между делом полюбопытствовал хозяин. «Говорю, телок у нее. Подрастет пусть, на жительство определится». Обсасывая мокрые усы, отозвался Култыш. «И телка взял бы. Гляди, голодуха какая!» Култыш часто замигал веками, Я ему только сейчас обратил внимание, что на этих веках нет ресниц. Вы болели от укусов комарья и мошки, догадался он. Выходит, что на вашем знаменитом изыбаше Ноне только воши водится, а скудел изыбаш, мертво и даже жутко. «Встанешь утром, ни голоска птичьего!» Амос придвинул култышу деревянный бокал, сделанный из березового корня. Култыш выплеснул самогон в рот, сморщился, отыскивая глазами закуску. Амос резко сунул ему чашку с головизной. Култыш обошел чашку рукой и зацепил щепоткой капусты. «Чего убойну-то не ешь? Твоя!» — Култыш поперхнулся, проживал капусту и сумрачно молвил «Не могу». «Против воли Сахатова добыл. Не могу». «Это как понимать?» — Култыш задумался, Потупил взгляд, сник весь. «Нет горше дела, чем добивать». Смотря кого, от кого, слабого только слабый бьет. Ха, ей-богу, слушать тошно, будто он всю жизнь овсяным киселем питался, взъелся самос. Но ослабелого зверя не бивал, самку в тягостях не трогал, гнезд не зорил. Говори, махнул рукой амос. Бабе моей, говори, она восчувствует, а мне заливать не след. Не бивал, стукнул кулаком култыш, и этого не тронул бы ради себя. Я его из огня выгнал, к рассолу выгнал, ушибло, опалило его, но он бы выжил. А я его, он ведь там у рассола и лежал. На сажен подпустил, доверился, а я его. Култыш скрипнул зубами, а моз сочувственно покачал головой, принялся сокрушаться, господи святый, ничего не пойму. Тот человека укокошил, а этому елейную блажь в голову вогнал, дурак он был. И ты, дурак, простофилий дурак, Снова вспылил моз, И заорал на всю избу. А тебя? Тебя пожалеют? Ты мясцо роздал, душу свою бабью и стерзал. А попади в огонь, Они тебя выгонят к рассолу, Они тебя дальше в пекло, в пекло загонят. Хотели уже одиного, растяпа ты, ничего не знаешь. Любят киржаки, когда люди на огне жарятся. Ранее сами себя жгли, а теперь откуда душили. Теперь они других на уголье, а ты им мясо. Давай, вали, ангел с крыльями. Когда гореть будешь, они этими крыльями жарпать. Тебя подгребут со святыми упокой скажут со святыми упокой совсем прибил к столу култышамос совсем расшип его словами этими Клавдия врезалась в разговор ну будет будет чего взбесился чего напустился на человека ему и без того тошно не тебе а его душе пикчись Выпивайте уж лучше, да ладом говорите, А то вы, как вода с огнем, Сойдетесь раз в году, и ну кипеть! Родные все-таки, хоть по дому, да родные!» Амос утих, покашлял, Достал корчагу с самогоном из-под стола, Налил, подвинул пальцем посудину култышу. «Напейся уж, что ли!» Может, полегчает. Уродил, бог, чуду. Пей!» Култыш опять одним махом выплеснул в рот самогон, а мос повел разговор ладом. «Так, говоришь, корова-то все-таки осталась. Куда она с ребятенком-то?» «Ой, Култыш хотел что-то ответить, да махнул рукой. Дескать, хватит про это и попытался затянуть песню. Захмелел охотник. Голос его дрожал и чуть сипел. Тюрима, тюрима, какое слово. Гля всех позорно и страшно. А для меня совсем другое. Привык к тюрьме давным-давно. Тяти покойника, любимая, Затряс головой култыш, Ранее частые слезы. Фаефана Кондратича, Эх, человек был, человек! «Клаша! А Клаша, ты тятю-то помнишь? Фоифана то Кондратича!» «Как же, как же помню!» Стараясь угодить пьяненькому колтышу, заторопилась Клавдия. «Бродни ему мой тятя всегда чинил. Гуляли они вместе. Самандравный был человек, но добрый. Мне одиного зайчонка приволок». Как живого, вижу, ты бы закусывал, хоть капуской, раз уж сахатина тебе, не к душе. Отец-то твой горюн, посмотрел я, Давича, на него. А, -а, а! тряхнула горестно головой Клавдия и отвернулась, подняв передник глазам. Худо, тестью, Худо! Можно сказать. Только нашей милостью и жив. Обутки, но не, никто не чинит. Да обуток ли? И что-то сообразив, Амос быстро приказал Клавдии «Сбегай-ка за ним, пусть с нами выпьет». Хозяин хлепнул носом затячу, Феифана Кондратича, Царствие ему небесное!» Да я тебя поцелую!» Полез через стол умилившийся охотник. Клавдия встревоженно глянула на хозяина, постояла и пошла за трохой. Под поцелуй выпили еще, и Амос с прежней настойчивостью повернул разговор на охоту, на зверя. а култыш все пытался запеть и твердил — мор в тайге, мор! Всемирный мор, конец свету. Прогневали матушку-кормилицу. Ну, мор, закаркал ядрёна мать, сердился Амос. Сахатова свалил, еще корова ходит, а он мор, мор. Да был бы ее да не раздавал попусту, с деньгами был бы. Побаловал Кержаков Сахатенко и Будя. Ой тряхнут кошельком, а то, обсевком голым, и сдохнешь. Култыш, взбычившись, глянул на хозяина. а Амос тоже уставился в упор, будто на мушку взял. Ведь врешь, брешешь про корову. Толкуешь, что даже в изыбаше мало малой не осталось. А уж коли в вызыбаши нет... Эхомоса, амос. Да разве один изыбаш в тайге? Разве окромя его нету мест золотых? Курушка, серебрянка, медвежья пать. Э, не знаешь ты, чужая тайга, ты много знаешь, Врать только. В медвежьей паде все выгорело, а курушка. — Чего на твоей курушке осталось? — Да ничего почти что. Харю столько в речке, — подтвердил култыш. — Да и серебрянка уж отсеребрилась. Кладовка-то ваша опустела, и мышей даже нету. Мужики сказывали. — Чего мужики сказывали? — Если бы мужики там побывали... От коровы и шерсти не оставили бы, — сказывали. Кишка танка у твоих мужиков на серебрянку ходить. Так уж у всех и танка. вызывающий усмехнулся самос. Култыш подозрительно уставился на хозяина, потёр кулаками виски. Ну, ну, не беленись, давай ещё хлебни, да закусовой, хоть капустой. «Свалишься с копыта вдолой!» — заторопился Амос. Но Култыш уже был готов. Когда Клавдия вернулась домой, он лежал на полу, положив под голову кулаки и тоненьким угасающим голоском тянул Тюрима, Тюрима, Какое слово!» Клавдия затащила его в горницу на половики, Сунула под голову плоскую подушку. Пришел троха, выпил, За себя суетливо подергал И скоро уже лежал рядом с култышом, Плакал, называя его благодетелем И прочими хорошими словами. Амос поднялся из-за стола почти трезвый, Коротко бросил жене. «Собери соли в дорогу, котелок, сухаришек!» Он снял со стены много раз чиненное ружье отца, Файфана Кондратича. Дунул в стволы, щелкнул курками. «Ты куда?» — испугалась Клавдия. «Не смей!» «Подожди, култыша!» «Согласуйся!» «Воровский, не смей!» южный закон забыл. Сейчас голод всему закон Отрезал Амос И с силой отстранил ее.